Все знали, что у Зои появилось новое увлечение в моём лице. Разница в возрасте большая. До да к тому же я москаль, как здесь говорят, поэтому Зоины друзья с самого начала возненавидели меня. Особенно злобствовал её сын, мой одногодок, судя по всему. Он, правда, живёт отдельно, но к маменьке за деньгами частенько наведывается. Ну и что? Не унимался я. Вы поссорились, ты хлопнул дверью и ушёл. Тебе наплевать, что с ней произошло. Хм, твои слова до да богу бы вухшие. Если с Зоей действительно что-то случилось, я буду первым подозреваемым в этом деле. Ведь у меня нет никакого алиби. Из ресторана мы приехали вместе. Ребята с ККП это подтвердят. Бабулька, убиравшая дом, ушла поздно, пожелав там спокойной ночи на прощание.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 А с чего ты вообще взял, что Зоя мертва? Я этого не говорил. Может, её похитили и хотят получить выкуп? А кто его заплатит? Ты что ль? Почему сына могут попросить? Нелогично. Проще сделать наоборот. Похитить сына, а за выдохки деньги качать. Кстати, может из дома что пропало? Деньги, драгоценности, например, деньги и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 в посёлок тихо сказала я может на месте вдвоём что-нибудь придумаем а поехали я хочу посмотреть куда делись сапоги прошлой ночью я их точно не видел а вдруг они там а -а они растерзают нас на куски и растерзают они привыкли ко мне зоя приучила хорошенькое дело собак не человек Кто знает, что у неё на уме? Я собак с детства боюсь, тем более больших. Тогда ты постоишь за забором, а я обойду дом. Если ротвейлеры на месте, я попробую их привязать. Хм, как же они твою верёвочку как нитку перекусят. Ну не придирайся к словам. Я посажу их на цепи. Тогда выметайся из номера, мне нужно одетцы привести себя в порядок.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 нашей встречи. Оказывается, мы с вами поселились в одной гостинице. Карина по-прежнему подозрительно смотрела на меня. Оказывается, так, ответила я. А знаете, Света, я мечтаю познакомиться с вашим супругом. Ведь он, как выяснилось, деловой партнёр моего Сергея.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 торчащий из её груди приближающийся со камне роман